Глава в о с ь м и д е с я т Не помешаю. Тим я н с о н стоит в дверях. У него круги под глазами. Чужой, отсутствующий взгляд. И Нюландер чувствует исходящий у него изо рта похмельный запашок. Нет, заходи. За спиной я н с о н а привычно для начала рабочего дня снуют туда-сюда сотрудники отдела.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 Нюландер уловил, что Хесса завел речь об исчезновении, а не о смерти к р и с т и н а Хартунг. Это даже не обсуждается, и если тебе сложно это усвоить, можешь снова поехать в Урбенпланен и допросить там местных. Вообще-то, не далее как вчера, поздно вечером, Нюландер еще раз задвинул вопрос о допросе Розы Хартунг в долгий ящик, однако давление на отдел все возрастало.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 всевозм о ж н ы е версии проверены прежде чем материалы были переданы в суд и виновный понес заслуженное наказание с другой стороны существовали конечно эти не совсем четкие отпечатки пальцев на трех каштановых фигурках найденных на местах убийств трех женщин впрочем они могли означать все что угодно к примеру подпись под критическим высказыванием в адрес министра соцзащиты и руководителей органов опеки и потому министра, само собой разумеется, следует обеспечить серьезной охраной. А каштаны вполне могли быть приобретены в импровизированном киоске Кристины Хартунг до ее смерти. Но все это пока неизвестно, за одним, впрочем, исключением. Нет свидетелей, показавших бы, что Кристина Хартунг жива и находится в добром здравии. А чтобы коллеги не возникали, Нюландер заявил, что преступник, возможно, специально запутывает следствие, и потому, дескать, профессионалам следовало бы сосредоточиться на фактах и уже добытых доказательствах. Но, как утверждает сарафанное радио, не все твои сыщики разделяют такую точку зрения. Значит, ты что-то не так понял. Возможно, речь идет об одной, ну, очень уж творческой личности, но это и неудивительно.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 Услышав неодобрительные реплики других присутствующих в адрес офицера связи, еще больше осложнившего отношения с Европолом, Нюландер решил, что дискуссия окончена, но тут начальник окружного управления заявил, что прекрасно помнит Хеса и знает, что тот далеко не дурак. Может быть сейчас Хес в разобранных чувствах и мыслях, но в свое время он был одним из лучших сыщиков, когда-либо служивших в отделе.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 Мы три недели почти не спали, все силы положили и в конце концов нашли улики и добились признательных показаний. И тут является этот говнюк из г а г и и начинает распространять слухи, будто мы на самом деле облажались. Янсон говорит медленно, отделяя слова друг от друга, взгляд его устремлен куда-то вдаль. «Да ерунда все это!» «Дело ведь раскрыто, так что нифига вы не облажались! Усёк!» Янсен глядит прямо перед собой, точно находится где-то совсем в другом месте, но тут звонит его мобильник, и он выходит из кабинета, чтобы ответить на вызов. Нюландер провожает его взглядом и ловит себя на внезапной мысли, что больше всего ему сейчас хочется, чтобы Хес с Тулин добыли в беседе с министром что-нибудь стоящее.